Глава девятнадцатая. Евдокия отыскала Еленку в покоях без дверей. Небольшой закуток со скамьями вдоль стен и парой резных столиков по углам, на которых стояли массивные подсвечники, послужил приютом для Абаленской. Она сидела, вытянув ногу вдоль скамьи, источая недовольство. Рядом с нею стояла девушка, пытающаяся исполнять ее капризы но не успевала. Аболенская требовала пить, поправить подушку, узнать, далеко ли ушел князь, подать воздуха, света, покоя, развлечь и не досаждать. Дуня даже умилилась, с какой скоростью Еленка выдавала пожелания и ни разу не повторилась. «Ну что, сбежал от тебя князь?» Достаточно послушав, Евдокия вошла и с иронией посмотрела на капризулю. Чего тебе? С видом вселенской усталости протянула Оболенская. Ты тут без пригляда, пожала плечами Дуня. Не успеешь оглянуться, как пойдут нехорошие разговоры. Ну и пусть! Сердито мотнула головой Еленка. Евдокия смахнула ногу барышни со скамьи и села рядом. Ты что делаешь? У меня же нога! Ты другую подвернула. «Да? Разве?» Аболенская задача озадачина посмотрела на свои ноги. «Нет», — отрезала Дуня. «Под подолом не разберешь, куда ты свои кривули ставила». <звук> вот скажи мне, чего ты здесь делаешь?» Не усидев, Дуня поднялась и сложила руки на груди. «Лекаря жду!» С превосходством взрослой над ребенком произнесла Еленка. Я пришла! Я объявляю, что ты здорова! Для наглядности Дуня взмахнула рукой, указывая направление к выходу. Но ну, Абаленская попыталась коварно пнуть ее ногой. Евдокия отскочила и сварливо добавила. Если тебе чего-то лечить, то только голову. Но в успехе этого я сильно сомневаюсь. Почему? Насмешливо поглядывая на Доронину. Решила уточнить Аболенская. «Тут надо кардинально. Ажих. Евдокия рубанула ладонью и сделала вид, что ошеломленно смотрит за покатившейся головой. «И все. Прислуживающая девушка хихикнула, а Аболенская буркнула. «Дурацкие у тебя шуточки! Не зря говорят, что ты со скоморохами якшалась!» «Э, нет! Скоморохи — люди серьезные и шутить не любят. А вот с тобой мне весело». Аболенская запустила в прислуживающую девушку подушкой-думкой. Та поймала ее и выбежала вон. Боярышня поднялась со скамьи, распрямилась и с высока посмотрела на Евдокию. «Донь, ты из Москвы вернулась мне мешать? А ты попробуй сама ответить на этот вопрос». «Даже не буду стараться». Отмахнулась она, но предупреждаю: не стой у меня на пути. Жалко, что ты подумать не хочешь. Дуня укоризненно покачала головой и попыталась подсказать: иногда полезно задуматься, почему люди делают то, что вроде бы не должны делать. Абаленская поджала губы и наморщила лоб, но быстро расслабилась и вальяжно махнула рукой. Я же тебе говорила. «Отныне думаю только о себе и про себя». «Что ж, это хотя бы жизненная позиция, а не плавание по течению». Еленка с подозрением покосилась на Дуню, не понимая, похвалила-то ее или вновь насмешничала. Евдокия же направилась к выходу и, сделав шаг в коридор, увидела топчущуюся там челединку. Боярышня напряглась опасаясь, что ее обвинят в подслушивании? Но боярышня ей подмигнула и, повернувшись к Абаленской, уточнила: "Так значит из-за ноги на турнир не пойдешь? Какой турнир? встрепенулась боярышня. По клюшкованию. Дуня мстительно посмотрела на нее, как на дитя неразумное. Не а. А Абаленская скорчила рожицу подыгрывая и показывая, что её подначками не проймешь, «Мне тепло и забота требуются, а не морозиться на реке. Тогда я вместо тебя, князя, поддерживать буду», — буднично констатировала Евдокия и собралась уходить. «Как это?» — заинтересовалась Еленка. «Он участвует?» «Участвует его дружина», — наставительно ответила Доронина а к ней за них стоять будет». Аболенская подскочила. «Когда? Да уже сейчас можно места занимать». Евдокия провокационно сложила губы противной птичьей жопкой, изображая утомление от дурацких расспросов. «Ах ты, горгона! Забалтываешь меня тут, а там...» Дуня едва успела отскочить, чтобы Еленка не снесла ее с дороги, уносясь прочь. «Боярышня, а кто это? Гаргона?» Прикрывая рот ладошками, чтобы скрыть смех, спросила девушка-прислужница. «Боярышня Еленка вежливо обозвала меня змеей. «Какая неблагодарная!» — покачала головой девица. «Вот и ставь таких на ноги!» Дуня с любопытством посмотрела на челединку, но та прыснула со смеху и быстро прошмыгнула в ближайшее ответвление коридора. Так сказать, боярышня постояла, подумала и решила прогуляться по дому. Так сказать, разведать место обитания. А то вдруг переполох случится, а она не знает, куда бежать, кого искать, где прятаться. О турнире она не беспокоилась. Они начнутся только, когда лед на реке окончательно встанет и окрепнет. А сейчас на берегу собираются команды, чтобы себя показать и на соперников посмотреть. Заодно обговорят график сражений, посплетничают насчет своих спонсоров, а еще будут ждать подтверждения слухов, что команда-победитель поедет на московский турнир за счет Юрия Васильевича. Обо всем этом Евдокия узнала из разговоров дворни. Если им верить то Юрий Васильевич сегодня намеревался объявить игрокам, что лучшие поедут в Москву. Так что Аболенскую она не обманула в принципиальном для нее вопросе. Дуня обошла первый этаж, поднялась на второй. прошла с умным видом мимо дожидающихся князя важных людей, ответила на приветствие и юркнула на лестницу, ведущую на третий этаж. Там было темно и пришлось отступить. Понимание, как построен княжий дом, не случилось, и Дуня позавидовала Пушку, который лучше неё ориентировался в этом лабиринте. Ей даже пришлось поблуждать, чтобы выйти к исходной точке, где продолжал дежурить Петька и оттуда уже отправиться на женскую половину. Сидеть без дела на чужой территории Идуни быстро наскучила, но делами заниматься тоже было лень. А так можно было бы довязать подзор для кровати, а то уж стыдно возить с собой одно и то же рукоделие в течение двух лет. Или дописать докладную записку за новгородского кота. Но Иван Васильевич сбил обличительный настрой, сквозящий в каждой строчке очередного международного обозрения. Не понимает князь, что кот не может оставаться спокойным, если за границей творится мракобесие. Милых черных пушистиков ловят и жгут обвиняя в пособничестве злу, а потом жалуются на многотысячные орды крыс и мышей. Евдокия прикрыла глаза, ловя вдохновение, но оно не пришло, и европейское варварство осталось необличенным. Потом она обязательно напишет разгромную статью и все им припомнит, но сейчас ей хотелось думать о хорошем. Достав из сундука письменный набор, Она написала от имени счастливого жениха Пушку, что город Дмитров встретил его приветливо. Невеста ему понравилась, и князю Юрию Васильевичу вручом подарок в виде придушенной мышки. Почему придушенной? А чтобы, по мнению Пушка, князь своей лапой мог ее добить и положить на зуб. Далее Дуня записала Дмитровские новости, предоставила список ходовых товаров и цены на них. С мыслью о том, что вместо сенсационных новостей получились матерые будни, Дуня отложила перьевую ручку и, уперевшись в нижнюю перекладину стола, попробовала покачаться на ножках кресла. Ее душа просила драйва, скандалов, интриг, расследований. Но в наличии были только подозрения и запах чего-то нехорошего. Евдокия принюхалась, вернула креслице в исходное положение, И пошла по следу. Одновременно с ней из комнаты вышла щекастая марфа. Чем-то воняет! гулко сообщила она и поспешила на запах. Ее нюх привел к одной из дверей. И нисколько не сомневаясь, она резко распахнула ее и рявкнула. От вас паленым пахнет! Чего это вы тут делаете? Дуни никак было не обойти дородную марфу. И она замешкалась. Не зная, как пробиться вперед, не уронив чести. Да как ты смеешь! Пошла вон! Раздались голоса из комнаты. Евдокия поняла, что это мамки и няньки Абаленской. Я! взревела Марфа. Это вы пошли от Седова! Боярышня, ты погляди на них! Развернувшись, чуть не сбила с ног Евдокию и подвинулась, давая ей дорогу. Дуня вошла, и сразу поняла, что Еленкины няньки жгли волосы и лили воск в таз с водой. Может, пытались гадать, а может, выражили, не разберешь. Вид у них был испуганный, но огрызались дамы бойко. Ситуация получилась неоднозначной. С одной стороны, в определенные дни все повально занимались гаданием, а с другой стороны, это считалось колдовством, за которое строго наказывали. А «Марфа!» Ходя и прикрывая за собой дверь, обратилась Евдокия. «Да, боярышня!» Окидывая грозным взглядом женщин и засучивая рукава, пробасила она. «Ты вроде бы говорила, что хочешь новый брус? «Я?» От удивления Марфа растерянно замерла и непонимающе посмотрела на юную Евдокию Вячеславну. «Красивый, нарядный», — перечисляла Дуня, кидая суровый и многозначительный взгляд на Еленкиных ближних, а потом переводя его на Марфу и чуть приподнимая бровь, подсказывая ей способ урегулирования ситуации. Эм... Кусая губы, Марфа старательно думала. «Так тебе его сейчас подарят», — подсказала Дуня. «Правда, что ли?» «Ну, конечно!» Слегка улыбнулась она. «А вы что стоите?» Прикрикнула она нянек. «Вы не дома, и за глупость надо платить». «Ох, убрус! Одна из женщин бросилась к сундуку и спешно начала переворачивать сложенную одежду. «Да где же он? Вот!» Она распрямилась и, положив плат на обе руки, с поклоном преподнесла его Марфе. «Прими от нас дар!» «Не побрезгуй!» — чинно произнесла Еленкина нянька, не обращая внимания на недовольные взгляды проштрафившихся сообщниц. «Ну, коли так...» Марфа с сомнением посмотрела на Евдокию. Боярышня одобрительно кивнула, и та со всей вежливостью приняла подарок. «Но...» «Они больше не будут. А если вновь поймаем за колдовством, то тогда уж отца Пафнутия позовем. С угрозой закончила Дуня и, всем корпусом, повернувшись к Жонкам спросила. «Ясно?» «Ясно, Евдокия Вячеславна!» Быстро ответила та, что шустрее всех сообразила про подарок. «Прости за беспокойство! Елене Ивановне передам, что ты похлопотала за нас!» Дуня подтолкнула Марфу на выход, а когда двери закрыли, то пояснила ей. «Никому не нужна свара в доме князя, но приглядеть за ними!» Боярышня мотнула головой в сторону закрытой двери. «Приглядим!» Марфа глубоко вздохнула и громким шепотом ответила. «У нас многие девки пытались князя окрутить. Да он заговорен любимой!» «Да ты что?» Обрадовалась Дуня, почуяв разоблачение тайны. «Вот секрет, крест, боярышня!» а пойдем пойдём-ка с битнем полакомимся, да пряников поедим». «Неловко мне», — застеснялась женщина. Пойдем, пойдем, метком с орешками пряники закусим», — продолжала искушать Евдокия. «Истории о любви всегда подслащивать надо, а то что-то они все печальные». «Ох», — вздохнула Марфа, ведя юную гостью в малую трапезную. «Права ты, боярышня! Вот взять меня!» Любила я одного статного красавца, а он даже не посмотрел в мою сторону. Сколько слез по нему пролила, сколько убивалась по нему, а рядом вился мелкий хритошка. Марфа остановила пробегающую мимо девушку, велела ей подать сбитня с закусками и замялась, когда боярышня села за стол. «Присаживайся!» Пригласила ее Евдокия. Марфа благодарно поклонилась. Начала хлопотать, накрывая стол нарядной скатертью и выставляя чарочки с кубками, а потом присела. «Так вот», — вот, продолжила она свой сказ, — «я к колодцу, а Харитошку уж там, чтобы с водой помочь. Я сержусь, говорю, что стыдоба это. А он отвечает, что мне тяжелее шубы ничего носить нельзя». Сам на пол головы меня ниже и худо, как щепка, а за ведро хватается. Я в огород иду, он ко мне спешит, чтобы помочь. А я вновь в плач и крик, что позорит он меня. Все смеются над нами, меня горой прозывают, его ручным мужем. А ему хоть бы что, а мне на улицу не выйти. И что, ты отказала ему? Марфа вздохнула всем телом и глухо обронила. Ушел в поход за шубой мне и не вернулся. А тот статный красавец? Ныне раздобрел, полысел, двух женуш схоронил, дедом стал. Как поучительно. Сквозь сжавшееся от сожаления по неведомому харитошке горло выдавила Евдокия. У меня наливочка есть. Немного стеснительно произнесла Марфа подвигая чарочку. «Я чуть-чуть. У меня возраст». Смутилась Евдокия. «И я чуть-чуть», — согласилась Марфа. «А что же произошло с князем?» «Произошло?» «Но ты же обмолвилась, что у него была любимая. Я уже слышала об этом, но думала, что вздор». Марфа огладила подаренный ею брус. Невпопад сказала. «Красивый». Евдокия пригубила наливочку. Она была сладкой, душистой и слабенькой. Вроде бы в Семченском жила любимая князя. Это сельцо подарила Юрию Васильевичу его бабка, Софья Витовна. Любила она нашего князюшка больше остальных внуков. Вот и завещала. Поехал юный князь смотреть свои земли. Повстречал девицу-красавицу и влюбился. Ему тогда пятнадцать было, а ей... Не знаю. Наверное, такая же юная. Об этом болтали старые княжьи-слуги, приехавшие в Митров вместе с Юрием Васильевичем. До него тут княжил Василий Ярославич, а потом ему другое место под княженье выделили. «Марфа, ты про князя Юрия расскажи». «Так я и говорю. Сюда князь приехал уже взрослым мужем» а не забыл свою первую зазнобу. Она красивая была? Говорят, никто не верил, что она из простых. Высокая, белоликая. Марфа выпила чарочку и с грустью посмотрела на свои широкие ладони. Узкие ладошки у нее были. Не для тяжелой работы. И князь влюбился? Не заскучал с ней? Сколько мог, постоянно туда ездил а потом отец запретил. «Так с чего здесь эта давняя история всплыла?» Никак не могла понять Дуня. «А с того, что как только лед на реке станет, то князь обязательно наведается к ней». «Ого!» Погрузит мешки с подарками на коня, возьмет с собой пару воинов, и несколько дней о нем не слышно. Возвращается мрачный и на всех рычит. «Да ты что?» «Так что же получается? Он до сих пор ее любит?» «Коли любил, то поближе бы поселил, да в богатый дом». «Хм, а вдруг он не туда ездит?» «Может, и не туда, но люди зазря говорить не будут». «Коллективный разум!» Чуть опьянев, Евдокия сделала перст и засмотрелась на него. «Чё? Боярышня, я ж не ученая. Говорю, народ всегда наверняка знает, кто, куда и откуда. Твоя правда. Евдокия еще немного посидела с Марфой, но та затянула печальную песню, больше похожую на скулёж раненого зверя. Боярышня поднялась, сочувственно посмотрела на нее и побрела к себе, думая, как так получается, что абстрактный народ все знает, а она нет. Но кто тогда народ?